Глава 3. Он. Я и не знала, какие бесы во мне живут до его прихода. Итак, Дэн, андроид-телохранитель. Прототип молодого мужчины, лет 26. Русые и короткие волосы, мужественное лицо, идеально сложен и красив. Это кибравый армейец. В нём было всё, что могло бы возбудить в юной девушке массу фантазий. Но не у меня. Я его возненавидела с того самого момента, как он появился на нашем пороге. Тогда, помнится, генерал Адриан впервые вышел из своей комнаты в моем присутствии и впервые сказал несколько слов, а именно «Сейчас очень неспокойно. Он твой телохранитель. Будет тебя защищать». Слова были брошены куда-то в пустоту. Отец даже не посмотрел в мою сторону. Но это не важно, так как разумом завладела одна единственная мысль. Нарушитель границ Ирис. Дэн, мирская машина, которая решила ограничивать то единственное, о чем я дорожила мою свободу. Конечно, я ни слова никому не сказала против, но решила сразу, надо от него избавляться. Естественно, в 16 лет я и не могла трезво оценить обострившуюся обстановку в штате, а также не могла оценить жест генерала, только ненависть, тихая ненависть к машине. Дэн начал сопровождать меня везде и всюду. Скоро его уже воспринимали как члена нашей маленькой группы. Надо сказать, Дэн был весьма умён. Его на славу напичкали всевозможными программами. Получился такой ходячий тезаурус. Наверное, он дорого обошёлся генералу, но деньги считать я не умела. И первое испытание своему андроиду устроилло по дороге в горы, куда мы с друзьями иногда выбирались на выходные. Дэн ехал за нами на мотоцикле. Когда-то прочитав книгу об андроидах, не было известно, что они быстро реагируют на изменения окружающей их среды. Но это характерно для военных андроидов. Любые другие имели один недостаток. При смене уровня поверхности и освещения подобный андроид на 2 минуты выпадал из пространства, со всеми вытекающими последствиями, попросту зависал. Это было сделано, конечно же, в целях безопасности человека, или просто сэкономили. Но я опять-таки не учла, что телохранитель это фактически военный, только одомашненный. Хотя об этом позже. Мы ехали по серпантину, дорога то велась вверх, то опускалась, но пути встречалось множество коротких тоннелей. Был безоблачный солнечный день и прекрасная погода для машиноубийства. Не так ли? Друзья, как всегда, болтали о какой-то романтической Белиберде. Но я была от этого далека, тем более задавшись святой целью самоосвобождение. К слову, водила я просто прекрасно. Солдатня генерала никогда не отказывала в помощи, точнее, не имела морального права отказать. Поэтому умела и водить, и стрелять, но без фанатизма. Так вот, в определённый момент, не объясняя ничего и никому, я выжала педаль газа «Видимо, друзья в этот момент сами выпали из пространства. Но это было уже неважно». Машина ревела и мчалась по извилистой дороге. Здесь-то и началось свето-представление. Сначала я не смотрела в зеркала, а через 10 минут экстремальной езды сбавила скорость и взглянула назад. Там никого не было. Какое же облегчение на мгновение посетило душу. К сожалению, только на мгновение. Обернувшись обратно, автоматически ударило по тормозам, и машина остановилась в сантиметре от моей механической няньки. В машине всё это время стояла гробовая тишина. Я открыла дверь и вышла. Дэн медленно проследовал ко мне, взял за руку и оттащил к обрыву. Тогда он впервые заговорил. Видишь? Видишь эту высоту? Его голос не отражал положенного спокойствия. А выражение лица напоминало моё, когда я впервые его увидела, то есть гримасу тихой ненависти. Вижу, и что? Ты меня возненавидела в тот самый момент, как я появился, верно? Верно. И честно сказать, удивлена. Чему? А тому, что ты бессмысленный кусок полимера или чего ещё там, а туда же бросаешься в эмоции. «Твоя работа, между прочим, весьма тривиальна. Слушайся и выполняй. Я хочу, чтобы тебя не было здесь и сейчас. Так что не усложняй. Не удалось сейчас убрать тебя с моего пути, удастся позже». В этот момент ощутила приступ ярости. «Мисс Бироу, вы редко снаясу». Тут он осёкся и на мгновение замолчал. «Стерва, видимо, вы не всё знаете обо мне». силохранителя убрать то ль дешёвыми метрюками не получится. Да как ты смеешь со мной разговаривать подобным тоне, ничтожная шестерёнка. Я готова была взорваться от подобной дерзости какой-то машины, которая вообще должна передвигаться молча. Но уже в тот момент меня посетило странное чувство. Я, конечно, злилась и в то же время была удивлена его человечностью. Вдруг в голову ворвалась отчётливая фраза: он не андроид. Котян Андроидом он был на все 100%. Ответа не последовало. Дэн отпустил руку, проводил до машины, усадил на пассажирское сиденье, сел за руль, и мы поехали дальше. Про себя я повторяла ту фразу, и на секунду возникло чувство стыда, но лишь на секунду. В горах мы пробыли 3 дня. Друзья как-то постеснялись спросить о случившемся. Видимо, и так всё было ясно. Дэн же за всё время не проронил ни слова. Вернувшись домой, я начала обдумывать новый план. И таких планов было множество. Я даже начала вести дневник. Среда, 12.05. Короткое замыкание. Провал. Суббота, 15.05. Поджог. Провал. Вторник, 18.05. Повреждение капсулы андроида. Провал. И так далее. А время шло, Дэн попросту выходил из сложившейся ситуации целым и невредимым, но мне больше ничего не говорил. Так пришлось мучиться целый год, а потом решила забросить все попытки уничтожения моего охранника. Может быть, стало взрослее, а может быть, он просто перестал мешать.